Тот, который Воронцов Роуд. В заглавие я вынес пояснение, встретившееся мне в одном лондонском журнале, где упоминался наш протагонист. Богатенькая Воронцов Роуд, Воронцовская улица, современным лондонцам хорошо известна. А в честь кого она названа, мало кто знает. Мемориальную доску там повесили, разумеется, не англичане, а русские. Семен Воронцов интересен меня по нескольким причинам. В первую очередь, как уплодатель высоко развитого ЧСД – чувства собственного достоинства. Это большая редкость для русского человека 18-го столетия, хоть бы даже и знатного вельможи. Тогдашние аристократы ведь почти сплошь были Грибоидовские Максима Петровича, когда же надо подслужиться, и он сгибался в перегиб. Гонялись за случаем, раболепствовали, норовели притереться поближе к престолу. Францову же и притираться было не нужно. Он подле монархов вырос. Его дядя Михаил Илларионович был канцлером. Старший брат со временем займет эту же должность, наивысшую в империи. Одна сестра станет фавориткой императора Петра III, другая – ближайшей подругой Екатерины II. Но юношу не интересовала придворная карьера. С самого раннего детства – «Я имел страсть и неодолимый порыв к военному ремеслу», пишет он биографической записки. Первый свой неординарный поступок 18-летний поручик совершил в день переворота, когда Екатерина свергла своего злосчастного супруга. Чуть ли не единственный во всей гвардии, юный Воронцов пытался этому помешать, взывая к солдатам, что лучше умереть честно, верным подданным и воинам, нежели присоединиться к изменникам. Солдат, Это предложение не заинтересовало. Мальтишку скрутили и посадили под арест. Потом выпустили невелика персона, но Семён Романович не пожелал служить в гвардии, убившей императора, которого она присягала охранять, и ушёл с военной службы. В моей легковоспыльмой крови всё виденное и претерпенное мною произвело лихорадочное состояние, рассказывает он. Других таких честолюбивых в России, кажется, не соскалось. Но когда началась война с Турцией, Воронцов счёл своим долгом вернуться в строй. Храбро воевал, получил 2 Георгия и особенно отличился в тяжёлом сражении при Кагуле, где полк Воронцова своей стойкостью решил судьбу дела. Много лет спустя один французский дипломат в своих записках о пребывании в Лондоне описывает эпизод, дающий яркую иллюстрацию к воронцовскому характеру. Однажды за обедом у герцога Норттумберленда Зашла речь о славной для России войне с Турцией, и в особенности о сражении при Кагуле, в котором фильм маршал граф Румянцев явил себя таким великим полководцем. Я спросил графа Воронцова, был ли он в этом деле. Он очень просто и кратко отвечал: "Да, был". Потом французы рассказали, как Воронцов был при Кагуле. Повёл атаку против сильных неприятельских укреплений, взял штурмом редут, и турецкая армия ретировалась в беспорядке. Так говорилось в реляции. Несмотря на блестящие подвиги военной карьеры, Семён Романович так и не сделал не понравился всемогущему Потёмкину. Как я не мог обнаруживать перед ним угодливости, которые никогда не являл никому, то он принял отсутствие снизти в моём характере за высокомерие и надменность. Обидевшись, Вранцов опять снял военный мундир и уехал как можно дальше от петербургских нравов, за границу. на дипломатическую службу. Представитель столь высокопоставленной фамилии мог быть не меньше, чем полномочным министром. Старший брат Александр, например, получил место посла в Англии, будучи от роду всего 21 года. Сначала Семёну Романовичу достаётся синекура. Его отправляют посланником в учезарную Венецию. Но заниматься там решительно ничем, а серьёзному человеку хочется серьёзной работы. Тогда его переводят послом в важнейшую и труднейшую из иностранных столиц в Лондон. На острове Воронцов проведёт всю свою оставшуюся жизнь 47 лет и войдёт в историю как главный российский англоман. Посол и Семён Романович получился довольно странный. Он имел собственные суждения о пользах отечества, и оно не всегда совпадало с официальной линией Петербурга. Что удивительно, посол обычно руководился своим мнением, а не пресловными инструкциями. Вообще, это дипломатическому представителю независимость характера и твёрдое убеждение противопоказаны. Он ведь не более чем посланник, то есть посыльный. Его дело ловко исполнять то, что прикажут. Не таков был Лоранцов. Он не стеснялся осуждать крепостничество и превозносить достоинства парламентской системы, что было весьма нелояльно и непатриотично для подданного самодержавной империи. Позволял себе осуждать раздел Польши и бы считал оккупацию соседней страны несправедливостью. Более того, случалось, что и в политических демаршах поступал по-своему. Фавориты Потёмкин и Зубов его ненавидели. Екатерина не долюбливала и всё же Воронцов на своём посту всех их пересидел. Разгадка в том, что его воле неизменно шло России на благо. Он всегда оказывался прав. Когда его настоящих рекомендаций не слушали, уходило хуже. Иногда послу удавалось невозможное. Например, он практически в одиночку предотвратил войну между двумя странами, разрушив планы великого вундеркинда Питта младшего. Вондоркинда, потому что тот стал премьер-министром в 24 года. Причём русский посол сделал это совершенно английскими методами. Он сказал главе британского внешнеполитического ведомства: "Я вам объявляю, господин Герцек, что я всеми мерами буду стараться, чтобы нация узнала о ваших намерениях, столь противных её интересам. И я слишком убеждён в здравомыслии английского народа, чтобы не надеяться, что громкий голос общественного мнения заставит вас отказаться". от несправедливого предприятия. Воронцов стал встречаться с членами парламента, рассылать по городам и графствам воззвания, так что в конце концов возникло антивоенное движение и начались митинги. Воронцов с удовольствием приводит своих франкоязычных реляций в это новое слово. Питу пришлось распустить уже созванный флот. Новый император Павел, ценя такого посла, пожаловал назначить его канцлером. И Воронцов вновь проявил независимость. Отказался. Не желал он и поддерживать антианглийский курс сумасбродного самодержца, за что царь отправил его в отставку и отобрал у него большую часть поместей. Что ж, граф остался жить в Лондоне на положении частного лица. Возвращаться в Россию он не собирался, ему нравилась Англия. Александр I, взойдя на престол, сразу же восстановил упрямца в должности. Другой литературно интересный чертой личности Воронцова является какой-то мистический злой рок в любовной жизни. Этого красавца-аристократа преследовали трагедии. С ранней юности он был влюблён в кузину Анну. "Я обожал женщину, которая доставляла мне полное счастье своей любовью", пишет он, вспоминая это чувство уже в зрелые годы. Любовь была в духе модной тогда новой Элоизы. То есть, утоническая чрезвычайно возвышенна. Но Анна умерла, когда ей было 25 лет, разбив молодому человеку сердце. У человеческого сердца, если оно вообще способно к любви, есть одна обнадеживающая особенность. Будучи разбито, оно имеет свойство со временем заживать и наполняться новой любовью. То же произошло с Вранцовым. Несколько лет спустя он женился на прилестной Екатерине Селяниной. Увы, Она ушла из жизни 23-летней, оставив двух маленьких детей. От горя бедный Семен Романович тяжело заболел и чуть не умер сам. «Эта болезнь произвела перемену в моем характере и в моих физических силах. Моя живость исчезла, и тело мое с тех пор не может переносить ни зноя, ни холода», — горько пишет он в мемуарах. Потосковав в одиночестве, вдовец нашёл сердечное утешение с некой англичанкой простого происхождения по имени Мэри Блэк. Однако она, как говорится, в дурском анекдоте, вы будете очень смеяться, тоже умерла совсем молодой и тоже оставила годовалого сына сироту Джорджа. Послушаем как бьют часы и будем дальше. Девять Незаконного отпрыска Воронцов крестил в русской церкви под именем Георгия Семеновича и впоследствии не оставил своим попечением. Мальчик вырастет и станет офицером королевского флота. Со временем Семен Романович в лондонском обществе стал заметной фигурой, пользуясь всеобщим уважением. На его домашних приемах, не отличавшихся пышностью, граф был не особенно богат, бывали первые люди королевства. Манеры посла были обаятельны и неизвестны. Беседа занимательна. Карамзин, посетивший Англию в 1790 году, пишет «Всего чаще обедаю у нашего посла, графа С.Р.В., человека умного, достойного, приветливого, который живет совершенно по-английски, любит англичан и любим ими. Всегда нахожу у него человек пять или шесть, по большей части иностранных министров. Обхождение графа приятно и ласково, безо всякой излишней короткости. Он истинный патриот». Знает хорошо русскую историю, литературу, читал не наизусть лучшие места от Ломоносова. Такой посол не уронит своего двора. Зато Питт и Гренвиль, это будущий премьер-министр, очень уважают его. Оставил будущий историк и описание Воронцова. Наш граф носит всегда синий фраг и маленький кошелек, который отличает его от всех лондонских жителей, потому что здесь никто кошельков не носит. Кшлинг был нужен вот зачем. Отправляюсь в церковь, а там грав был очень часто. Воронцов направо и налево раздавал милостыню нищим, причём не мелочь, а серебряные полукроны. Обои бегались к нему со всех сторон. Когда их отгоняла полиция, Воронцов её останавливал, объясняя, что это такой русский обычай. Кстати говоря, Воронцов руд в Лондоне появилась не в память о дипломатических совершениях российского посла, а в благодарность за его благотворительность. Он завещал крупную сумму на строительство богодельни. У билетриста, изучающего историю жизни этого во всех смыслах красивого человека с литературными намерениями, возникает соблазн умилиться и прослезиться, изобразить рыцаря без страха и упрека, ангела во плоти. Но не увлекайтесь сиропом. Об этом у нас будет отдельное занятие. Положительный персонаж только выиграет, если вы сделаете его немного нелепым или даже комичным. Семен Романович дает для этого некоторые основания. Прожив чуть не полвека в Англии и, по его собственным словам, любя англицкую нацию, его сиятельство не счел нужным выучить туземный язык, который казался ему плебейским. С равными он объяснялся на французском, слуг в доме держал русских, как общался с своей мэрией, непонятно, Кстати, хороший сюжет для рассказа. Пищу гравку ушёл только русскую, отдавая предпочтение грибному супу и кашам. Неокоснительно соблюдал православные посты. В старости, когда стало трудно ходить, даже переехал поближе к русской церкви. Это был англоман с разбором. Любил хорошее чужое, но и от хорошего своего не отказывался. Есть, чем он получится. Другая забавная черта Воронцова ипохондрия. В письмах он постоянно жалуется на болезни. Всё время хворает, лечится. В упоминавшейся автобиографии есть пассаж, который начинается со столь страстной фразы: "Перейдём теперь к состоянию моего здоровья". И далее следует нечто вроде медицинской карты. Одним словом, я человек истощённый телесно, резюмирует страдалец ни что иное, как плохой лимон. из которого выжили небольшое количество сока, в нем бывшие. Это не помешает плохому лимону прожить на свете еще три с половиной десятилетия и мирно скончаться в почтенном 88-летнем возрасте. Кончина графа заслуживает отдельного описания. Она тоже, как говорится в одной из его биографий, умилительно прекрасна. Старенькому Семену Романовичу ночью не спалось. Не желая беспокоить слуг, Он отправился со свиничкой на другой этаж, в библиотеку, чтобы отвлечься чтением и оступился на крутой лестнице. Литератор Руста обязан отблагодарить жертву любви к книгам, вернув его к жизни в художественном тексте.